Глава 22. «Эх, Каринка, жаль, конечно!» Наталья Валентиновна подписывает мое заявление по собственному и качает головой. «Да ты присядь!» Я сажусь на стул у конференц-приставки стола директрисы. Чувствую себя как-то непонятно. Я проработала в этой школе чуть более четырех лет. Для кого-то срок может показаться совсем небольшим, Но для меня это вся моя профессиональная жизнь, опыт, практика. Мне ведь нравится моя профессия. Я сознательно выбирала ее, и работать по профессии тоже нравится. Неожиданно, конечно, быстро все так у тебя сложилось. Сначала с мужем, потом так быстро нашла мужчину, теперь уезжаешь за ним. Хороший, наверное, улыбается. Хороший. Улыбаюсь в ответ. «С директором школы у меня достаточно тёплые отношения. Она вообще очень хорошая как человек, строгий руководитель, но понимающая и заботливая. О своих сотрудниках многое знает, где кому по семейным делам помощь нужна, она всегда инициатор. Всякая ведь бывает, и болезнь может нагрянуть неожиданно или с близкими что. В беде не оставит, коллектив подключит». С ней многие делятся проблемами личными, и слухов по коллективу замечено не было. Любовь или что посерьезнее? подмигивая, кивая на мой живот, а я интуитивно ладонь кладу на пояс платья. Или и то, и другое. Всякое разное, отвечаю уклончиво. Ну и молодец, Каринка, пусть у тебя все сложится с этим твоим бородачом московским. Вот так, Наталья Валентиновна. Если про Москву я ей сказала, то что еду с бородачом, не уведомляла. «Ну а что, все же его видели?» — разводит она руками на мое молчаливое удивление. «Околачивался тут вчера, да и до этого был замечен. Сперва подумали, что брат рыжий же, но брат на сестру так смотреть не станет. Представляю, каких огневушек нарожаете!» Она смеется, и я тоже не сдерживаю улыбку. В груди селится теплое чувство, что вот так меня с работы провожают, но и грустно немного, конечно же. Сегодня еще к бабушке заедем, а вот где наревусь. «Убегайте, молодежь, философски замечает Наталья Валентиновна. «Сначала Василиска, тут вот Зайченко резко дёру дала, теперь и ты, моя хорошая. Где ж я теперь такого логопеда найду? Ты хоть в хорошие руки!» А вот за Катю нашу тревожно мне как-то резко она. И голос по телефону не понравился. Как она там? А мне и ответить нечего, потому что я не знаю. И признаться стыдно, что о лучшей подруге ни слухом, ни духом. Справляется. Отвечаю уклончиво, и директриса больше вопросов не задает. Она подписывает мой обходной лист, мы обе встаём, я горячо жму протянутую на прощание руку и ухожу из кабинета. «Странно. Вот вроде бы буквально вчера шла по этому коридору как сотрудник, да даже вот сегодня, двадцать минут назад. А сейчас чувства другие совсем. Трудовая книжка в пальцах жжется даже как-то». «Карина Витальевна, здрасте!» — слышу сзади голосок распев, «А сегодня не будет занятия? Я все буквы пропел дома, как вы учили!» «Вовчик Бублик, малыш-второклассник с расстройством аутического спектра, которого мама отказалась отдавать в спецшколу, он у меня не один такой, но именно с Вовчиком мы бились весь первый класс и действительно получили чудо в виде читающего, пусть медленно и по слогам, ребенка. Но самое важное, что он стал разговаривать с посторонними людьми». Отклонение у него небольшое, психологи дали добро на общеобразовательную школу, но, учитывая еще и проблемы с речью, ребенку было сложно. Но у нас с ним и его упорной мамой получилось. Мы и папу подключили, который теперь тоже не стесняется своего особенного сына, а спокойно и открыто общается с ним на людях. «Ты умница, Вов», — присаживаюсь перед ним. «И пофиг, что подметаю светлым плащом пол». «Ты обязательно каждый день это упражнение делай, хорошо?» «Меня пока не будет. Позже придет другой учитель, и вы продолжите. Но ты не запускай, ладно?» «Я не хочу другого учителя!» Мальчик хмурится, и дефекты его речи на эмоциях усиливаются. «Вова, мне пока нужно уехать. Так бывает, зайчик. Но ты не сдавайся, старайся дальше. Обещаешь?» Я, блин, тоже скучать буду». Он кивает, не хочет больше говорить сейчас. Меня и саму от эмоций слёзы душат. «Вот вам и просто работа». Не научилась я так пока. Мы с Вовой жмём друг другу руки, и я ухожу, больше не оборачиваясь. Решение о переезде далось мне непросто. Макарский быстро свернулся в Волгограде после побега Катерины и собрался в Москву, оставив тут заместителя развивать бизнес. И Богдану, соответственно, как начальнику его службы безопасности, нужно было возвращаться. Да и вообще, там у него дом, там его личный бизнес, это бы все равно рано или поздно случилось. И меня он позвал с собой, точнее, поставил в известность, что я еду. А когда понял, что с безапелляционностью в тоне перегнул, стал уговаривать, целовать да обнимать. Ну а что я? Я согласилась. Да у меня и выбора-то особо нет. «Богдан — отец моих будущих детей, он хочет заботиться о нас. А кому я тут нужна?» «Никому. Только вовчку, Бублику и еще десятку таких детишек. Но я не их мама, я просто педагог, на замену мне найдут другого. А мне о своих детях думать надо». Ну и, положа руку на сердце, дело не только в беременности. «Богдан мне нравится, очень. Просто как мужчина, как человек, как партнер по жизни». Не могу сказать, что я влюблена в него до подросткового визга, но ведь любовь не всегда вот так может резко нагрянуть. Иногда она подбирается тихо и мягко, не простреливает стрелой в сердце, а обволакивает его теплом и лаской. Мы оба обожглись, были обмануты, иллюзий к жизни не питаем, но мне нравится то, как мы складываемся с медведем в пазл. Возможно, в будущем мы станем большой крепкой семьей. Это ли не счастье? Я выхожу за школьные ворота и подхожу к машине, в которой меня уже ждет Богдан. Залезаю внутрь и громко выдыхаю. «Ну что, Белочка, справилась?» «Угу». Киваю, а у самой в горле горечь плещется. «Раскиснуть надо?» «Угу». Снова киваю и шмыгаю носом. «Ну, иди сюда». Медведь раскрывает объятия, и я прижимаюсь к нему. Плачу немного, но быстро успокаиваюсь. Мне нужно было отпустить эту часть жизни, потому что работа, как ни крути, — это часть жизни. «За сумками и к бабуле твоей?» «Да». Вытираю пальцами подтёкшую тушь. «Только давай заедем в супермаркет за водой?» «Без проблем». Богдан выруливает с парковки за школой и ведёт машину к трассе. Только вот оказывается, что коммунальщики перерыли, поэтому тут временно перекрыто. Медведь съезжает рядом на грунтовую, но там тоже не проехать. И то ли он резко разворачивает машину, то ли что оно такое, но мне вдруг резко дурнеет. Тошнота подкатывает горлу так стремительно, что я прихлопываю карту рту ладони. «Эй, ты чего?» — встревоженно спрашивает Богдан, резко дав по тормозам. Я приоткрываю дверь и глубоко вдыхаю. Тошнота отступает так же резко, как и накатила. Странное дело. Что-то замутило. Тру пальцем переносицу. Но уже нормально. Богдан в ответ молчит. Я поднимаю на него глаза и вижу, к своему удивлению, что он улыбается. «Что?» — спрашиваю, недоумевая. «Началось, наверное. Сначала я не совсем понимаю, о чем он, и только спустя пару секунд до меня доходит, что медведь радуется моему токсикозу». «Считаешь это милым?» — сердито складываю руки на груди. «А вот и нервы». Снова лыбится Верзила. «Клубники селедка еще не хочется». И вот бы рассердиться, но как-то... не выходит. Вместо этого я начинаю смеяться. «Пока нет». Даже напряжение как-то спадает. «Но шаурму я бы затоптала». «Ну тогда сначала за шаурмой». Подмигивает мне и снова заводит машину, только в этот раз лавирует между кочками и ямками уже осторожнее.